Глава пятнадцатая. Ночь цвета индиго. Если оперировать банальностями, как скальпелем над раненым выле, то письма проводники неизвестных новостей. В этих конвертах, белых, желтых и голубых, залитых алым или темно-бордовым сургучом, пахнущих табаком, чернилами, духами, кожей или кофе, среди ровных или кривых строчек, аккуратных или совершенно нечитабельных, может прятаться все, что угодно. Начиная от любовного послания и заканчивая известием о кончине обожаемой бабушки. Передо мной на письменном столе в стопке лежало семь разных конвертов. Почта, пришедшая сегодня утром, которую я забрал у мужа, управляющей пчелкой и перышком. Альбинос, зная мои предпочтения, приложил к корреспонденции еще новостной городской листок, сейчас утянутый амброазом и изучаемый с неспешной придирчивостью где-то в библиотеке. Я провел по письмам ладонью, распределяя по столешнице, словно игрок в карты. Изучил расклад, перебирая последовательность дальнейшей игры. Приняв решение, потянул на себя верхний ящик стола. Отодвинул в сторону кусок яичной скорлупы. Маленький фрагмент, оставшийся мне на память. Толстая, почти в полдюйма, ярко-бирюзовая, в черную неровную крапинку. Все хотел отнести ее в ювелирную мастерскую, заказать какую-нибудь очаровательную безделушку, браслет или серьги, А «Уже столько лет прошло, но так и не нашел на это времени. А может, просто так и не придумал, какой результат хочу получить». Взял нож для писем, вскрыл первое. Счета за семестр от университета айбенсвайга Элфи выбрала категорию свободного слушателя, что позволяло девушкам, не достигшим права поступать в силу юного возраста. Она посещала некоторые интересующие ее лекции, пару практикумов, химия и анатомия, а также ежемесячные публичные диспуты на центральной кафедре, когда выступал декан с лекциями по истории. Это стоило денег, и я, обмакнув перо в чернильницу, написал поперек бумаги свое одобрение, а затем бросил ее в плоскую корзинку на краю стола. Для амбруаза. Все, что касается обучения девчонки и фундаментальных наук, проходит через него. Обычно он разбирается с университетом и вносит плату, благо деньги я доверяю ему свободно. Второй конверт удивительно большой, особенно если сравнивать с его содержимым, узким клочком шершавой бумаги. Текст тоже подходил вне всякой меры. Было весело. Тебе следует чаще посещать культурные мероприятия столицы. Капитан в своем стиле. То, что любой нормальный человек считает по меньшей мере совиным пометом, Август оценивает как веселый досуг. Неважно, что мозготряс сунул ему ментальное щупальца куда-то под мозжечок. Весело. Впрочем, я рассмеялся. Мой мир бы обеднел, нибудь, таких людей, как командир соломенных плащей. «Вне всякого сомнения, мой друг, вне всякого сомнения», – пробормотал я. Следующий конверт, пахнущий как раз табаком, узкий и хищный, залитый знакомой печатью с изображением ветки цветущего вереска – Фрок, уже прознавшая о случившемся два дня назад, требовала, именно требовала немедленного отчета о произошедшем, а еще моего личного присутствия. Я подавил в себе желание смять письмо и отправить его в мусорную корзину. У меня есть какое-то количество поступков в год, когда я разрешаю себе вести себя точно невоспитанной свинья. Но это количество столь невелико, что лимит можно исчерпать довольно быстро. В любом случае, прямо сейчас я не собирался ей отвечать, иначе это займет большую часть дня. Отложим до более подходящего момента. Снежно-белый конверт, алые вензеля со вздыбившимся медведем, удерживающим в пасти лосося, большая сургучная клякса, малахитовая нитка в ней, заверение от Ивана и Варвары Устиновых в вечной дружбе, приглашение в посольство в удобное время. Письмо было приложено к подарку. Сейчас он стоял в углу, рядом с горшком цветущего адениума. Массивный светло-коричневый квадратный ящик с шестью бутылками прекрасного, но матийского Осталось пять бутылок. Амброаз так курлыкал над презентом и изображал не то голубя, не то грифа, что пришлось позволить ему утащить одну бутылку для себя. Через час услышу клавесин, а еще через час он точно уснет до вечера. Два конверта. Я выбрал бледно синие украшенные тиснением в виде желтых мимоз. От него знакомо, едва уловимо пахло магнолией. Ида тоже писала благодарности, хотя сделала не меньше, а даже больше меня. Она надеялась, что мы еще увидимся в ближайшее время. Ее поцелуй на прощание, легкое касание губами и щеки до сих пор грел мою кожу. Так же, как мои губы нет-нет, да и опаляло на вождение несуществующего поцелуя осеннего костра, поймавший в свои объятия несчастного калевий. Может, я и не восприимчив к истинной магии кобальтовые ветви, но не могу не признать, что какое-то воздействие на Рауса Люнгенкраута, вне всякого сомнения, оказывается. У женщин есть своя магия. Загадочная усмешка капитана, разглядывающего нас ссы, да и тому подтверждение. Кажется, что сукин сын знает все тайны мироздания, просто не спешит делиться ими с кем-то вроде меня. Ида в солнечном павильоне сожгла одну из граней своей и без того не новой руны, но обездвижила всю оставшуюся четверку. На одного колдовство повлияло настолько сильно, что у него начался припадок, и он умер в корчах на полу, захлебнувшись пеной. Август не преминул равнодушно отметить, что бандита сразила материальная форма любви. С тремя другими она также не рассчитала силы из-за бурлящих эмоций, пришедшие за мозготрясом могли только лежать до да булькать в потолок. Занимались этим, пока не прибыли Грачи, Фогельфедор и прочие люди лорда командующего. Меня это разочаровало, конечно же. Очень хотелось задать несколько вопросов, но теперь, зная нелюбовь некоторых господ из служб делиться с чужаками информацией, я в жизни не узнаю, какой умник отправил молодцов за трофеем из мозготряса. Нас тоже допросили. Это уже входит в привычку, как я посмотрю. Но все в пределах вежливости, да еще напоследок объявили благодарность от города. Очень она мне была нужна. Теперь происшествие не сходило со страниц новостного листка. Плодожоры, выбравшиеся из клеток, растерзали восьмерых несчастных на первом этаже, прежде чем колдуны из охраны павильона смогли уничтожить тварей. Одна сбежала, ее настигли в парке. На свободу вырвалось еще несколько более мелких созданий, их ловили уже на ближайших улицах. Седьмую дочь, которую мы с Идой встретили, никто не видел, и от чего то я этому ничуть не удивлен. Головы тех, кто допустил такой бардак, уже полетели. Лорд-командующий был недоволен. Это если говорить совсем уж мягко и ответственных, а также подвернувшихся под руку, макали лицом в грязь и возили по полу, пока еще в переносном смысле. Солнечный павильон закрыли, а бои в нынешнем сезоне отменили до конца расследования и проверок. Впрочем, я отвлекся. Отложил письмо Иды в верхний ящик и взялся за простой конверт с печатью рода Лилов. Риттер Томас писал сухо и кратко. «Милостивый Риттер, моя сестра передает вам свое расположение и рада, что вы здравствуйте. Сейчас она зависит от обстоятельств непреодолимой силы, но в ближайшую пятницу в обычное время с удовольствием отведает ванильного мороженого с ромом и изюмом. Что же, он действительно выполнил наш маленький уговор и встречу назначала Аделия, раз речь зашла о деталях, известных только мне и ей». Я посмотрел на календарь, отметил, что пятница уже завтра. Тем лучше для нас всех. Возможно, Рут все же решила вознаградить меня за терпение. В Ранополье, наряду с Савиной башней, один из самых старых районов Айуре. Он расположен на большом скалистом острове в дельте Эрвенорт, между правой и срединной дугой, выходя северной частью к домашнему морю. Там, буквально над всем городом, исключая каскады, возвышается Центральный Собор Рут Одноликой, встречая рассвет и свежий морской воздух черными стенами и пламенеющими башнями колоколин, взмывающими на высоту полета чаек. Собор – незыблемая величина, константа города, точка отсчета множества событий в нашей истории, заставший, пускай и не в столь великолепном виде, как сейчас, приход и уход птиц. Вокруг него были разбиты поля с цветущими люпинами, и он считался местом, недоступным для зла ила. Но важнейший собор Аюра не является главной достопримечательностью в Ранополии. самое важное здесь — это вороны. Птицы гнездятся на острове уже полторы тысячи лет, и мы для них лишь временное явление из-за скоротечности наших жизней. Они в какой-то мере символ этого района, а может быть даже нашего города, и их можно заметить на охоте в парках, в лесу, шварцкрае и даже на улицах. Но гнездятся они только здесь, предпочитая крышу и колокольни собора, а также ближайшие скверы. По поверьям, они птицы одноликой, некогда обратившиеся тенями и указавшие ей путь сквозь багровое пламя хаоса в наш мир. Те, кто вечно сражается во снах с сытым птахом, чтобы он скрывался на обратной стороне луны и не показывался на глаза людям, дабы не свести их с ума своим ужасным ликом. Короче, если вы не поняли, воронов у нас почитают. Улицы в ранополье идут под некоторым уклоном, с севера самой высокой соборной части на юг. Понижение уровня видно невооруженным глазом, и здесь, на плоской части острова, каждый квартал испещрен мелкими речушками, давно превращенными трудолюбивыми мастерами в каналы, соединяющие срединную и правую дугу десятками лодочных путей. Каналы, протоки и пруды – привычная часть городского пейзажа. Лениво текущие, довольно глубокие, но удивительно чистые, они не прочь стать домом не только для утопленников, но и для радостно поющих по весне лягушек, цапель, черепах с красными змеиными головами, выдры даже пресноводных дельфинов. Раньше я всегда хотел жить именно здесь, среди речных запруд бесконечных каштановых рощ, освещавших по ночам каждую улицу ярче, чем во всех других частях города, кофеен и враньего грая. Но потом понял, что здесь слишком тихо и часто пусто. Спокойное размеренное существование, которому далеко до веселой суеты Савиной башни. Так что сюда, надо сказать, с большим удовольствием я приезжаю раз в три недели, если, конечно, не нахожусь в Иле. Здесь, за маленьким сквером, сразу после безымянного моста, окруженной железной оградой, прямо возле темно-красного корпуса старой больницы расположен анатомический театр. Элфи решила, что познание человеческого тела не только с его прекрасной стороны важно для ее образования, поэтому посещала публичные лекции профессоров анатомии, открытые для всех желающих. Я отправлял ее в экипаже а после приезжал встречать, и мы часто гуляли по Вранополью, болтая о всяких пустяках. Или не о пустяках. Я, какие бы запреты Наил не накладывал, все же старался учить ее тем вещам, которые можно встретить за шельфом. Понимал, что не смогу удерживать птицу в клетке всю ее жизнь, рано или поздно она расправит крылья и полетит туда, куда бы я не хотел, чтобы она летела. С моего разрешения или без него. Все, что я мог, лишь сдерживать Элфи до поры до времени, ну и научить безопасному полету, хотя бы подготовить к нему». И здесь, среди темных домов, тихих рек и каштановых рощ, ваш покорный слуга становился достаточно слова охотлив, чтобы рассказать ей о некоторых ужасах, которые я не позволял себе обсуждать с ней еще год назад. Теперь у нас стало доброй традицией. Вечерняя прогулка по Вранополью и поход в кафе или ресторан за какой-нибудь вкусняшкой. Девчонка, хоть и отъявленный домосед, редко покидающий родное гнездо, любит смотреть город и находить в нем нечто новое. А я, не менее чем она, люблю ей показывать неизведанные уголки Айуре, ибо мой город прекрасен, тепл и ласков. Ну, большую часть времени, особенно если ты не забыл дома деньги и шпагу. Я немного опоздал, лекция уже закончилась, и она ждала меня у крыльца среди других слушателей, в основном студентов младших курсов университета. В пепельном платье, с очаровательным бантом на талии, собранном из атласных лент, с белыми кружевными манжетами и шейным платком точно такого же цвета, в строгих перчатках и ботинках она выглядела старше, почти под стать тем, кто окружал ее, но все равно выделяясь и бросаясь в глаза. Платье новорусые волосы, собранные на затылке в сложную форму, удерживались множеством заколок и шпилек, ловили на себе солнечные блики. Она держала в руках маленький блокнот в бирюзовой обложке с торчащим из него медово-желтым карандашом и с улыбкой слушала, что и говорит какой-то молодой человек в прекрасном, дорогом, темно-синем сюртуке, расшитом серебряной нитью. Кроме этого, господина в компании оказались еще двое столь же хорошо одетых и довольных жизнью юных господ. Вся троица напоминала щенков, собравшихся вокруг аппетитной косточки. Они разве что не повизгивали от восторга. Будь у них хвосты, уверен, те крутились бы с непередаваемой скоростью. Я понаблюдал за ними с минуту, стараясь, чтобы моя ирония не лезла из ушей, а то ее нестерпимое сияние испортит всяческое очарование от грядущего знакомства. Затем все же двинулся к ним. Элфи, заметив меня, хитро прищурилась, перестала улыбаться, сразу став очень серьезной, опустила взгляд, сделала книгсен. «Господа умолкли, уставились на меня». Я оскорчил подобающую случаю суровую и надменную рожу. Моя подопечная, истинная скромность и очарование, представила нас друг другу. Я важно кивнул, радуясь знакомству. Ну, знаете, какой бывает такая радость в нашем кругу? Говоришь, как счастлив, а у самого лицо человека, который осознал, что точно не сможет пережить одновременный приход страшного похмелья, мести свитозарных и несварение желудка у любимого песика. «Короче, все как полагается, особенно если ты опекун юной девушки, вокруг которой внезапно вьются какие-то настырные молодые балбесы». Когда они откланялись на прощание, пожелав доброго вечера, мы с Элфи еще немного постояли, провожая их взглядами, а затем пошли по дорожке, засыпанные белой каменной крошкой, к восточным воротам. «Как я справился?» «Ты был совершенно неотразим», — серьезно ответила она. «Ну, может, чуть переигрывал». Мою бабку бы удар хватил, увидя на такую картину. Еще пятьдесят лет назад девушки не ходили без сопровождения кого-то из семьи или охраны, и уж тем более не говорили с ровесниками без представления со стороны их семей. Не очень-то похоже, что ты жалеешь о тех временах. Пусть отправляются сытому птаху в пасть вместе со всеми ревнителями замшелых традиций. Парень в синем сюртуке из Зи Хоферов, дом журавля, вырастет, будет влиятельным человеком. «Это ты к чему?» «Он на тебя глаз положил». «О!» Она даже бровью не повела. «Некоторые вещи очевидны. К чему ты ведешь?» «Просто считаю вероятности. Возможно, сложись все удачно и окажись вы вместе, ты сделала бы его счастливейшим человеком». Взгляд болотных глаз был быстрым, а вопрос, который она задала, неожиданным. «А меня? Меня он сделает счастливейшим человеком?» Пришлось ответить честно. Я могу ручаться только за тебя, но не за незнакомых людей. Боюсь, подобные решения – окончательные решения, тебе придется принимать самой. Отложу это на более поздний срок. покажи же обязую тебя пугать юных риттеров. Хорошо. Я не стал говорить ей, что это не продлится вечность. По множеству причин, о которых я здесь умолчу, полагаю, Элфи достаточно умна, чтобы понимать очевидное и без моих слов. Что сегодня было на занятии? Коленный сустав. Невероятно сложный механизм. Куда хочешь пойти заморить червячка перед тем, как мы отправимся домой? Кондитерское? Мороженое? Она задумалась, закузив губу, и предложила. Поехали в горячие дощечки. Рыба. Элфи обожает рыбу. От форели мою подопечную начинает трясти, словно она скопа, ястреб рыболов. Девчонка буквально теряет волю и хватается за нож и вилку. Полагаю, любезная воспитанница, если не станет себя сдерживать, легко уговорит целую огромную рыбину. Однажды, когда ей было десять, она почти-почти-почти, ее слова, смогла это сделать. Потом, конечно, жалобно стонала, обвиняла меня в том, что я пытался остановить ее не так активно, как это следовало сделать, и мне пришлось нести объевшуюся страдалицу на руках. Элфи торжественно поклялась, что больше никогда-никогда-никогда не будет есть никакой рыбы. Но, кто бы сомневался, на следующем ужине, предварительно хорошенько отоспавшись, уже радостно сметала тарелки палтуса. Горячие дощечки, заведение, готовящие форель на кедровых досках в печи, находятся в длинной сторонке. Далеко от нашего дома, по сути, на противоположном конце города, но сюда стоит приехать ради кухни. Место не пафосное, простое, для людей, у которых в карманах водятся не только соловьи. Столы с бумажными скатертями, стаканы из обычного стекла, домашнее вино, грубые закуски, ну и рыба, конечно же. Несмотря на наступивший вечер, посетителей было немного, и мы сидели на веранде, украшенной гирляндами фонариков с разноцветными стеклышками. Каштановые свечи мягко пульсировали, создавая вокруг праздничную атмосферу. Быстро темнело, уже звенели ночные цикады, и на небе появились первые звезды. Элфи, слегка отдуваясь, совершенно довольная, отодвинула от себя пустую тарелку. «Всегда поражаюсь, как в столь маленькое и хрупкое существо может поместиться столько еды», — с улыбкой произнес я. «Я прожорливей совы», — похвасталась она. «Когда думаю, всегда хочется есть». «И о чем же твои думы?» «Пока ты сегодня спал, мы с Амбруазом перерыли нашу библиотеку в поисках информации о мозготрясах». «Тот же Айдерман, о существах Илла, том второй, и Захаров, атлас телепатических мерзостей, и общее собрание магических проявлений с примерами Унга и Бонга. Мозготрясы не являются загадкой мироздания. О них полно работ, монографий книг». «Но о выжимке из их мозга ни слова ни в одной из книг. Мы выстроили несколько теорий». Она прервалась, увидев, что я улыбаюсь, с подозрением прищурилась и произнесла, как умная девочка, сделав правильный вывод. «Ты знаешь, зачем она им понадобилась?» Я ощутил, что она совсем чуть-чуть обижена. «Невозможно научить тебя всему, даже за то время, что мы вместе. Многие вещи ты поймешь с годами. Мозготряс никогда не входил в тему наших бесед. Он не самое распространенное существо ила и живет обычно далеко от шельфа, в таких местах, куда чаще заходят килли, а не люди. «Чувствую себя немного глупо», — она вздохнула. «Что сперва не спросила у тебя? Так зачем же им понадобилась эта субстанция?» «Мозготряс — существо уникальное. Его способности в чем-то перекликаются с кобальтовой ветвью, с той лишь разницей, что ему не требуется для магии ни руна, ни свет Но он также истощает свои силы, как люди». А вот когда захватывает жертву, съедает ее разум, мысли, чувства, память, то в голове его начинает накапливаться некая эссенция очень интересных свойств. И чем больше людей попадет под мысли щуп и мозготряса, тем лучше качество этой эссенции. После, убив существо ила, можно вытянуть из его головы эту жидкость с помощью шприца. Элфи подумала о том, что я сказал, чуть хмуря, сдерживая отвращение от услышанного. Тон у нее стал ровный, почти холодный. По сути, из него забирают человеческие жизни, которые он собрал. Если быть точным, чужую ментальную силу – мысли, надежды, мечты, память, опыт, увлечения, радости, горе – все, что делает нас людьми, формирует личность. Это чудовищно. Вполне понимаю ее омерзение. Ил чудовищен в большинстве своих проявлений, и там встречаются куда более отвратительные существа, чем мозготряс. Выжимка после переработки хорошим алхимиком приобретает интересные свойства. Она дает огромный прирост силы некоторым ветвям колдунов, а именно пурпурный, кобальтовый, зеленый, серебряной и белой Под словом «огромный» скрывается масштаб уровня, ну, почти как у суани. Вот почему подобный препарат под запретом уже две сотни лет. Даже хранение его приводит в клетку для кормления чаек, а использование... Такой приток силы даром не проходит. Последствия чудовищные. Человек быстро превращается в трясущуюся развалину, а после ложится под гранитное перо, украшенное галкой. Поэтому государством используется такая выжимка только в критической ситуации. И кто определяет эту критическую ситуацию? Разумеется, лорд-командующий и его советники. Такое случилось, когда светозарные подходили к шельфу. Очень давно. И когда вайоры прикончили нагрянувшего честного лорда и ремня. Но есть еще одно применение субстанции – Ты не найдешь об этом ни одного упоминания в книгах. Только если Фрог внезапно расскажет о старых преданиях, где проникшие в наши земли существа, те, кто теперь известны как Суани, вкалывали в свое тело то, что собрал в себе мозготряс. Элфи задумчиво вскинула подбородок, прищуриваясь. «Понимаю», — протянула она. «Ведь они слабеют далеко от Ила. Это их поддержка?» «Огромная поддержка». Все равно, что глоток свежего воздуха для утопающего. Лучшее, что можно придумать. Ситуация не располагала к улыбке, но я улыбался, довольный тем, что девчонка понимает. Где-то в городе сидит один из приспешников светозарных, и он слабеет, ибо пришел к нам уже не неделю и не две назад. Гниль поедает светы ее поддержка требует колоссальных сил. Мозготряс был важен для Суани, который все хорошо продумал. Освободил тварь под ареной, дал ей возможность наесться и отправил слуг за выжимкой. «Но просчитался. Благодаря тебе». «Скорее уж всем. Я не настолько тщеславен, чтобы забирать себе всю славу». «Да, он не получил нужное. Мозготряс мертв. Другого Вайура хочется верить нет. А значит, существо, пришедшее из Ила, продолжит слабеть, что нам на руку. Надеюсь, этой гадине станет тошно, и она свалит домой как можно скорее». «Ты же понимаешь, мы ничего не знаем о посланнике светозарных Он может терять силу со скоростью кувшина, у которого отбили донышко, потоком, а может и редкими каплями. Легко дождется, чтобы все поля солнцесветов оказались уничтожены». «Ты еще ребенок», — укорил я ее. «А мрачных раздумий в тебе больше, чем во всем отряде соломенных плащей. Смотри на мир с оптимизмом». «Тогда я стану такой же, как ты. Два полных оптимиста в семье — это перебор». Я фыркнул. Элфи усмехнулась. Чуть позже, прежде чем поймать повозку, чтобы отправиться в Савиную башню, мы с ней прогулялись по ярко освещенному бульвару, мимо цветущей жимолости, видя, как мерцают редкие светлячки в глубине парка. Здесь, на круглой тумбе, мрачным гигантом возвышалась статуя птицы, человекоподобного существа, облаченного в робу, с ястребиной головой, страшным клювом, большими злыми глазами, встопорщенными перьями, «Статуя вызывала странную оторопь, когда, чуть подавшись вперед, нависала над тобой. Одна рука крыло спрятана за спину, другая отведена для короткого удара. Она чем-то напоминала медвежью лапу, такая же мощная, с ужасающими десятидюймовыми когтями, которые, кажется, способны были разорвать металлическую пластину точно бумагу. Элфи с интересом обошла птицу по кругу. «Сюда я никогда ее не приводил, и она лицезрела это в первый раз в жизни». Я даже немного пожалел и помянул сытого птаха, который должен был пожрать меня за глупость, что мы тут оказались. На некоторые вещи не стоит смотреть юным ритессам». «Довольно похоже на то, что я видела», — сухо произнесла она, наконец-то дав оценку. «В книгах они не столь зловещи». «Статуя врага? Почему это здесь, Вайуры?» Я расположился на лавке, вытянул ноги и похлопал ладонью, приглашая воспитанницу сесть рядом. Но она упрямо мотнула головой, вновь начав обходить создание гнезда по кругу, теперь против часовой стрелки. «Она здесь, чтобы мы не забывали, какими были птицы. Что ты хочешь? Прошло пять веков. С каждым поколением люди забывают все больше и больше. Некоторые эпоху их прихода к нам начинают читать не более чем глупой сказкой. Кто-то берется оправдывать их приход, кто-то даже не против, что некоторые из них использовали нас как корм». «Люди — странные существа. У нас короткая память и длинная... глупость. Мы любим застревать в мелких проблемах, копаться в нелепых обидах, совать голову в песок и забывать об истинных опасностях до тех пор, пока не становится слишком поздно». «Птицы были жестоки с людьми?» «Да, так говорят и пишут. Поэтому как когтеточка и поднял восстание». «Люди их ненавидят?» В этом простом вопросе слышалось и детское любопытство, и печали Вина непонятно за что, сожаление, горечь, толика надежды. Иногда с детьми тяжело разговаривать, тяжело говорить правду, тяжело растаптывать их надежды, наивность, гасить радость жизни. Я очень хорошо подумал, чтобы ничего не сломать словами, которые могли стать для нее вредны, породить в душе вечную неуверенность или страх. Раньше ненавидели. Все, кроме племени гнезда, которые служили им, Но, как ты уже слышала, время меняет нас. Спустя 500 лет, полагаю, многое сглаживается, забывается или вовсе оборачивается сказкой. Мы меняемся, забываем, иначе смотрим на ситуацию. К примеру, в некоторых местах уже свободно, вслух может обсуждаться версия, что птицы, придя от гнезда сюда и нас в клетки, дали нам толчок к развитию. Что мы достигли магии благодаря рабству и потерям. Война с ними закалила нас, сделала аюры тем городом, перед которым склоняет голову весь просвещенный мир. И это плюс. Так что, моя дорогая Ритесса, полагаю, не так уж мы и ненавидим птиц. Особенно то большинство, для которых они почти такие же мифические существа, как сытые птах. Ненависти давно нет, а один остывший пепел — а не ненависть. К тому же нельзя отрицать, что приход птиц сильно повлиял на нас. Это прослеживается и в жизненном укладе, и даже в каких-то незначительных мелочах. Она смотрела внимательно и серьезно, ожидая продолжения. Элфи было важно, что я думаю. «Деньги, соловьи, совы, воробьи. Куча пословиц и поговорок, связанных с птицами. Великие дома носят птичьи имена. Даже могилы мы отмечаем птичьим пером. Мы многое потеряли из-за птиц. Тысячи погибли, хотя могли бы жить. Но много и приобрели». Рейн как-то сказал, что людям следовало попасть в рабство, чтобы, освободившись, переродиться и понять, кто мы. «Кто мы?» – тихо спросила Элфи. «Довольно суетные, непонятные и крайне дурные существа. Скажу честно, не менее жестокие, чем птицы, пускай физически гораздо слабее их, но мстительные и упорные. Благодаря небесам мы уничтожили многих в гнезде, пока они не запросили пощады, поклявшись никогда не возвращаться». эльфи наконец-то, села рядом, вытянула ноги в черных чулках. Ее ботинки с розовыми шнурками казались совершенно неуместными и нелепыми. Вопрос, который она задала, судя по тону, кажется, должен был определять ее дальнейшую жизнь и мировоззрение. «А ты? Ты ненавидишь птиц?» «Я знал, что она поймет, если совру». «Нет. Для меня, как и для многих, пять столетий — очень долгий срок». Мне не за что их ненавидеть. Я лишь опасаюсь их и не желаю, чтобы они вновь вернулись в аюре, уничтожали нашу изящную, красивую, рафинированную эпоху». Этот ответ ее устроил, а она, положив голову мне на плечо, вздохнула и тихо сказала. «Что-то я устала. Поехали домой, если ты не против». Ночь была цвета индиго с оранжевыми пятнами каштановых ламп на редких фонарях восточной половины. Повозка ползла сквозь ночь, покачиваясь на упругих рессорах, и Элфи, утомленная долгим днем, клевала носом, пока я не обнял ее. Она сонно забормотала завозилась, устраиваясь поудобнее, и уснула. Я смотрел в окно на ночной пустой город, надеясь, что через сорок минут мы прибудем на место. Возниться не спешил. Лошадь шла ходка но не сказать, что быстро. Я прислонился виском к мягкой стенке, подумав, все же мне не хватает опыта, чтобы сделать существо, которое спит сейчас рядом, абсолютно счастливым. Меня снова тянуло выл. Это хуже, чем наркотик. Мой род как-то связан с проклятым местом, и единожды попав туда, мы возвращаемся за шельф раз за разом, пока не становится слишком поздно. Так случилось с когтеточкой, с моим отцом, с моим братом, уверенный с теми людьми моей крови, о которых я ничего не знал. Илл, наше проклятие, он притягивает к себе, манит точно восхитительная чаровница, кокетка из веселых ночных кварталов, а затем пожирает и убивает. Я хотел вернуться, желал вернуться, мечтал вернуться. И понимал, что каждый мой уход расстраивает Элфи, делает ее несчастной, разливая ту самую ночь Индиго в мире радости и надежд. Я знал, что ответственен перед ней. За ее будущее и за то, что без всякого принуждения взял на дне опеку, стал воспитателем и старшим родственником, но ничего не мог поделать. Ил настойчиво звал к себе, предлагал раскрыть его тайны, и если мне не повезет остаться с ним навсегда. Лошадь пошла еще медленнее, в горку, подковы стучали по брусчатке, мимо проплывали давно уснувшие дома, какие-то лавки, после склады. Я оглянул пытаясь определить, где мы, но было темно, а ночь пожирала детали. Блеснула вода. Я понял, что мы въехали на один из горбатых мостиков через канал. И в этот момент я потерял ощущение тела, его веса. Меня приподняло, ударило, а затем вжало в потолок повозки. Элфи больно врезалась в бок, удивленно и протяжно вскрикнула, а после наш экипаж впечатался во что-то. Стекло лопнуло, и внутрь прохладным темным потоком начала проникать вода. Крыша стала полом, а пол крышей. Я дернул ручку, с трудом из-за давления распахивая дверцу. «Не бойся! Держись!» — крикнул я Элфи. «Что случилось?» Река пребывала стремительно, заполняя все свободное пространство. «Мы упали с моста!» Я потянул ее за собой, вытаскивая из ловушки. Сориентировался, пытаясь различить, что происходит вокруг. Повозка уходила на дно. Фонарь с каштановой лампой на ее задней стенке бросал тревожные оцветы, бликующие в волнах. «Лошади нигде не видно. Возницы тоже. Вся передняя стенка деформирована. Кажется, туда пришелся удар, от отчего я сделал вывод, что мы не просто упали в воду, каким-то образом сломав преграду. Мы перелетели эту преграду оки птицы и рухнули вверх тормашками в один из каналов эрвинорд Темная, широкая, горбатая тень через полнеба. Мост. Плеск волн. Россыпь звезд». Я одержал Элфи за руку, потянув за собой подальше от кареты, которая булькала, собираясь отправиться на дно, на прощание показав нам колесо. Три других оказались оторваны. Наверху у перил зло зашипело, затрещало и оглушительно грохнуло, сыпануло оранжевыми искрами. Пуля выбила брызги в футе от головы Элфи. Она, кажется, даже не сразу поняла, что происходит. Я потянул ее еще сильнее, затаскивая под нависающую над нами одну из каменных опор, радуясь, что растекшийся сизый дым от выстрела помог скрыть нас. Шпага немного мешала, но дери меня совы, если я брошу сейчас оружие. А вот от пистолета избавился сразу и без всякого сожаления. После купания он бесполезен. «Все будет хорошо», — тихо сказал я девчонке. Здесь, в кромешном мраке, тяжело было рассмотреть ее лицо. Лишь глаза блеснули, когда поймали блик фонаря, отраженного в волнах, и только. Я поддерживал ее. Вода, по счастью, была летней, далекой от студеной, но холодное течение ощущалось. Забираясь, в ботинки проникала прохлада. «Попал, что ли?» — раздался голос сверху. «Их двое было», — отозвался второй, куда более мрачный. «Я, по-твоему, великий герой прошлого, чтобы одним выстрелом двух укокошить? Думаю, промазал. Под мостом они». Или утопли, если плавать не умели. Жди! Здесь был каменный пандус. Футин над каналом и я, подхватив подмышки, подтолкнул Элфи вверх. Она сообразила, что я хочу от нее. Залезла, слишком громко дыша. Когда выбирался я, в голове грянули разномастные нестроенные дудки, простонали скрипки и мерзко брякнул расстроенный клавесин. Что-то беззвучное влетело под мост, врезалось в реку, поднимая в воздух толстый столб. Элфи вскрикнула от неожиданности. Вновь музыка в голове. От нее буквально свело зубы. И еще один столб, теперь у дальнего выхода из-под моста. Понятно, что здесь происходит. С этими ублюдками колдун серебряной ветви. Он лупит вслепую, надеясь задеть нас. И если мы только попадемся ему на глаза, плакали наши кости. Именно колдун шарахнул по карете, выбросив ее в канал. Выводы довольно просты. Мы не можем высунуться, иначе нас прикончат. Вряд ли владелец руны успел истощить свой шестиугольник. Элфи, прижавшись ко мне, дрожала. «Лезьте вниз!» — раздался третий голос. «Прыгать, что ли?» — возмутился первый. «Как потом выбираться?» Вдалеке зазвенел бронзовый колокольчик, и девчонка выдохнула с облегчением. Грачи спешили на шум. Кто-то выругался, затем раздались поспешные удаляющиеся шаги. То ли четверо, то ли пятеро. Элфи было начала вставать, но я положил ей руку на мокрое плечо, ничего не объясняя. Нет никакого желания иметь дело со службой правопорядка. К тому же ушедшие могли затаиться поблизости, а колдун без труда накроет всех разом, если мы с грачами соберемся в одном месте. Становилось холодно. Мы слушали стрекот цикад, плеск волн, крики ночных птиц. К мосту грачи так и не пришли. Звон бронзового колокольчика прозвучал еще несколько раз, слабее, чем прежде. И затих. «Я выждал минут восемь. Затем наклонился к уху Элфи. Они могут быть рядом. Сейчас мы снова переплывем канал. Вон там, видишь, где поворот, лестницы и лодочные причалы. Если будут стрелять, не замирай. Ныряй и не отпускай мою руку. Готово?» Она негромко угукнула. Мы сползли с пандуса, стараясь не шуметь, и я отдался на волю течения, держа Элфи левой, а правой загребая со всей возможной осторожностью». Следовало признаться, что покидать надежную тень нависающего моста было ой, как неуютно. Я покрутил головой, не заметив на каменных берегах ни души. Мы худобедно выбрались из воды по скрипучим шатким причалам из грубых досок на набережную. и бросил последний взгляд на мост, увидев на нем разорванную лошадь, принявшую основной удар магии и, возможно, спасшую наши жизни. «Не спали только цикады и светлячки. Весь остальной район, одноэтажные дома, заборы, тенистые платаны, собаки, склады, цеха мастеровых, пруды и ручьи с запрудами, дрых без задних ног. Мы встретили лишь одинокую кошку, спешащую по своим делам. В наших ботинках хлюпала, несмотря на теплую ночь, Элфи дрожала, обхватив себя руками, шмыгала носом, но не отставала». Как на зло не было ни одной коляски, до оживленных улиц идти не меньше двенадцати кварталов. Проклятый извозчик повез нас с совершенно неуместной дорогой. «Это ведь не грабители», — негромко сказала она, когда мы свернули направо в полутемную арку. «Верно. Охотились за нами. За мной». Колдун серебряной ветви, человек, убивший Аврелия Пноба в видениях ботаника, всегда восхищался тем, что ее разум живой и трезвый, даже когда обстоятельства столь ужасны. Двадцать минут назад Элфи пытались убить, но это не помешало ей здравомыслить. Да, уже думал об этом. «Племя Гнезда, благородные, которые за этим стоят, Суани, Осенний Костер. Почему ты?» «Возможно, из-за произошедшего в солнечном павильоне». «Ты нарушил их планы с Мозготрясом?» «Или слишком активно стал искать встречи с Аделией?» «Они легко отпустили нас?» «До утра далеко, а район здесь не самый веселый, поэтому я тороплюсь выйти на оживленные улицы как можно быстрее. Ты продержишься?» «Да». «Опиши, как себя чувствуешь». Она помедлила. «Немного холодно, мокро до противности и страшно. Там было не очень, а сейчас страшно». «Прости». «Пусть они извиняются, когда я вырасту и спущу с них шкуру». Я усмехнулся ее замечанию, но сказал. «Лучше бы тебе ни с кем из них не встречаться». «Мы миновали еще один квартал. Несколько раз я останавливался, смотрел назад на темную улицу, но никто не спешил за нами. Очень хотелось убедить себя, что нас не ищут. Я бы так и думал, не будь колдуна». Вне всякого сомнения, эти ребята действовали не спонтанно, а выбрали момент, когда вокруг пусто и безлюдно. Значит, какое-то время они следили за мной, а я, дери меня совы разява даже ничего не заметил. На металлический блеск на левом рукаве девчонки я обратил внимание случайно, зацепив едва ли не краем глаза. Подумал, что пуговица, но приглядевшись, понял, что ошибся. Моль с остальными крылышками, маленькая проклятущая тварь, так обожающая жрать шерсть в шкафах нерадивых хозяек, застыла металлической чешуйкой на плече. Я размахнулся. Моль проворно отцепилась, пролетела вниз, расправила крылья, прянула влево, резко взяла вверх, Так что, когда я хлопнул ладонями, то промазал, а после рванул растерянную элфи на себя и назад. Насекомое рассыпалось серебряным облачком мельчайших точно пыльца частиц. «Не дыши!» — сказал я девчонке. Бросился прочь. Она, по счастью, последовала за мной. Только, отбежав шагов на сорок, обернулся. Облачко все еще продолжало висеть на том же месте, едва мерцая в свете одинокого каштанового фонаря. «Я повел Элфи в противоположную сторону, от оживленных улиц, до которых уже рукой подать». Заклинание маяк. «Они должны были понять направление нашего движения, и если проявили резвость, то ждали нас где-то впереди, совсем близко отсюда, и мы едва не угодили в расставленную ловушку». «Я помог спутнице перебраться через дощатый забор». Затем темным переулком из-под ног покатилась бутылка на соседнюю улицу, широкую, протяженную, освещенную куда ярче остальных в этом районе, показавшуюся мне неуютной. Мы были как на ладони. «Ты сияешь!» — с тревогой произнесла Элфи, когда мы прошли под фонарем. «На спине!» Я сбросил сюртук, даже не проверяя правоту ее слов. Осмотрел и ее. Заметил на правом рукаве несколько серебряных песчинок. Рванул его на себя, что есть силы, так что швы на плече не выдержали. Ткань с треском порвалась. А если бы эта дрянь была на всем платье? Вид у нее был мокрый, потрепанный, совершенно неподходящий ретессе. Несмотря на дискомфорт и страх, она еще старалась иронизировать. Даже не спрашивай. мрачно пригрозил я, беря ее под локоть и заводя в следующий переулок. «Мы петляли, и я сам уже начал теряться в направлении. Звезды на узкой полоске неба переулков не очень-то помогали. Я едва не наступил на какого-то пьянчугу, и тот обложил нас всеми совыми павлинами и чайками, какие смог выговорить заплетающимся языком. Они все-таки нас нашли, как я не старался запутать следы». Три тени перекрыли выход из вонючего проулка, и я тут же отодвинул пискнувшую элфи себе за спину, обнажая шпагу. «Будет сложно. Довольно темно. Любой удар или выпад пропустить как нечего делать. К тому же мне следует защищать еще и мою подопечную». «Беги!» — шепнул я, но она только тихо и зло зашипела. Щелкнул складной нож, который я ей подарил четыре года назад. Стукнула шторка скрытого фонаря, выплевывая на нас узкий язык света. «Мокрые! Вроде они!» — сказал знакомый голос, который мы слышали, когда прятались под мостом. Один, немного опустив клинок, подался вперед, рассматривая меня с невероятным изумлением. Глаза у него были едва ли не круглые. «Привет, Плакса!» — хладнокровно поприветствовал я товарища по соломенным плащам. «На тот случай, если его глаза не верят, что он видит мою мрачную и совершенно недружелюбную рожу». «Тебя же Плаксой кличут!» ошарашенно произнес тот, кто держал фонарь. «Вы чего, знакомы?» «Немного», — сказал Плакса, и, развернувшись в выпаде, пронзил товарищу шею.